Глава 14. Еще одно открытие. Желание жить росло во мне с каждой минутой. Казалось, я напился не воды, а самой жизни. Так мне хотелось увидеть свет солнца. Правда, у меня было какое-то слабое предчувствие, что я все таки выживу, а не погибну от голода. Откуда возникло это предчувствие, я не знал, но оно поддерживало во мне искорку надежды. Я съел пол сухаря и запил его водой. Да, я не испытывал сильной жажды, но мне хотелось пить. К тому же это было лучше, чем просто сидеть и страдать от отчаяния. Напившись, я заткнул дыру в бочке и снова уселся на пол. Трудно было переносить эти долгие часы абсолютного мрака и тишины. Иногда во мне вспыхивала надежда, но это случалось очень редко. Часов через 6 я решил поесть, полсухаря. Больше я не мог терпеть голод, но, проглотив свою крошечную порцию, даже не почувствовал, что пообедал. Я был голоден, как и прежде. Что же делать? Вначале я подумал о своих башмаках. В книгах рассказывалось о людях, которые поддерживали себя тем, что жевали сапоги, пояса, гетры, сумки и седла. Одним словом, все, что делается из кожи. Кожа – органическое вещество, и даже после дубления сохраняет в себе небольшое количество питательных веществ, так что башмаки – не самая плохая еда, когда ничего другого нет. Наклонившись, чтобы развязать их, я вдруг получил удар по затылку, и что-то холодное потекло по плечам. Вода. Тряпку вышибло из дыры, и вода лилась мне на плечо. Пришлось заткнуть отверстие пальцем, нашарить в темноте тряпку и снова заткнуть отверстие в бочке. Это повторялось не один раз. Я потерял зря много воды. Тряпка промокла и легко поддавалась напору. Стоило заснуть, и вся вода утечет напрасно. Так что надо поторопиться с поисками затычки получше. Обыскав весь пол моей коморки и так ничего не найдя, я попытался отщепить планку от шпангоута, но крепкий крашеный дуб, материал очень твердый, и я долго не мог отделить достаточно большой кусок дерева. Под конец я, может быть, и добился бы своего, но тут мне пришло в голову,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 Теперь не имело смысла работать ножом, планку легко можно было оторвать руками. Я подсунул нож под угол доски, ухватился за нее рукой и дернул изо всех сил. Она поддалась моему нажиму, затрещали и полетели гвозди. И тут новый звук заставил меня отпрянуть и прислушаться внимательнее. Что-то твердое сыпалось из ящика и со стуком падало на пол. Я наклонился, протянул руки вниз и ухватил два плоских кусочка одинаковой формы и твердости. Ощупав их, я не удержался от радостного крика. «Это были галеты!»